Глава 14. Вопрос о телячьем студне. В тот день, когда Джон Пендлеттон сломал ногу, Полианна немного опоздала к ужину, но случилось так, что ей это счастливо сошло с рук. Возле двери ее встретила Нэнси. «Ну, наконец-то я тебя вижу», — вздохнула она с явным облегчением. «Уже половина восьмого». «Я знаю», — ответила Полианна обеспокоенно, — «но я не виновата». «Честное слово, не виноваты, и я думаю, что даже тетя Полли не станет меня винить». «Ей не представится случай», — возразила Нэнси с огромным удовлетворением. «Она уехала». «Уехала?» — Опешила Полианна. «Не хочешь ли ты сказать, что это из-за меня?» В уме ее в этот момент пронеслись, возбуждая угрызение совести, воспоминания обо всем, что случилось утром, о мальчике, которого не захотела воспитывать тетка, о нежеланных кошке и собаке, о неприятном Рада и запретном Папа, которые все время слетали с ее забывчивого языка. О, неужели это из-за меня? Не столько из-за тебя, — насмешливо сказала Нэнси, сколько из-за ее бостонской кузины, которая неожиданно умерла. «Мисс Полли получила срочную телеграмму, вскоре после того, как ты ушла». Вернется она только через три дня. Теперь, я думаю, мы можем радоваться. Мы будем хозяйствовать в доме вдвоем. Ты и я. Вдвоем, вдвоем. Но Полианна, казалось, была потрясена. Радоваться? О, Нэнси, но это же похороны. Да я ведь не из-за похорон рада, а из-за. Нэнси внезапно оборвала свою речь. Глаза ее лукаво блеснули. — Как будто это не ты учила меня играть в игру, — сказала она с упреком. Полианна озабоченно нахмурилась. — Я ничего не могу поделать, Нэнси, — возразила она, покачав головой. — Должно быть, есть некоторые вещи, которые не подходят под правила игры. И я уверена, что похороны — одна из таких вещей. В похоронах нет ничего такого, чему можно было бы радоваться. Нэнси засмеялась. «Мы можем радоваться, что это не наши похороны», — заметила она спокойно. Но Полианна не слышала. Она начала рассказывать о несчастном случае с Джоном Пендлетоном, и через минуту Нэнси слушала, раскрыв рот. На следующий день в назначенном месте Полианна встретилась с Джимми Бином. Как и можно было ожидать, Джимми был глубоко задет тем, что дамы из благотворительного комитета предпочли ему каких-то маленьких индусов. «Ну, может быть, тут нет ничего странного», — вздохнул он. «Конечно, вещи, о которых не знаешь, всегда милее тех, которые известны. Это так же, как кусок мяса на другом краю тарелки всегда кажется больше. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь там, далеко...» «Тоже на меня так посмотрел! Это было бы здорово, если бы в Индии кто-нибудь захотел взять меня!» Полианна хлопнула в ладоши. «Ну, конечно же! Вот именно, Джимми! Я напишу о тебе в мой благотворительный комитет! Они, правда, не в Индии, а только на Западе, но это тоже ужасно далеко, почти то же самое! Ты бы тоже так думал, если бы, как я, проехал оттуда сюда!» Лицо Джимми прояснилось. Ты думаешь, что они в самом деле меня возьмут? Конечно, возьмут. Разве они не посылают деньги на воспитание маленьких мальчиков в Индии? Они могут на этот раз просто играть так, будто ты маленький индийский мальчик. Я думаю, ты достаточно далеко от них, чтобы упомянуть тебя в отчете. Подожди, я им напишу. Я напишу «Миссис Уайт». Нет. Лучше миссис Джонс. У миссис Уайт больше всего денег? Но дает больше всех. Миссис Джонс. Разве не забавно, если над этим задуматься? Но я думаю, кто-нибудь из моих дам возьмет тебя. Хорошо. Но не забудь написать, что я буду работать за еду и жилье, добавил Джимми. Я не попрошайка. И бизнес есть бизнес даже если имеешь дело с благотворительным комитетом». Он замялся, потом сказал. «Я думаю, мне лучше остаться там, где я есть, пока ты не получишь ответ». «Конечно!» — кивнула Полианна выразительно. «Тогда я буду знать, где тебя найти». «Они возьмут тебя, я уверена. Ты достаточно далеко для этого. Разве тетя Поля не взяла меня?» «Слушай!» — воскликнула она неожиданно. — Как ты думаешь, я тоже была для тети Поли девочкой из Индии? — Ну, ты самая чудная девчонка, какую я знаю, — усмехнулся Джимми, собираясь уходить. Прошла примерно неделя после несчастного случая на Пендлтон хилл когда Полианна однажды утром обратилась к тетке. — Тетя Полли, ты не будешь возражать, если на этой неделе я отнесу студень не миссис Сноу? — Я уверена, миссис Сноу не обидится на этот раз. — Боже мой, Полианна, что ты еще придумала? — вздохнула мисс Полли. — Какой ты неординарный ребенок. Полианна нахмурилась с некоторым беспокойством. «Тетя Поле, а что такое неординарный? Если кто-то неординарный, то он не может быть ординарным, правда?» «Ну, конечно, нет». «О, тогда все в порядке. Я рада, что я неординарная», — просияла Полианна. «Понимаешь, миссис Уайт всегда говорила, что миссис Роусон — ординарная женщина» и ужасно ее не любила. Они всегда ругались, и папе приходилось... Ой, то есть, я хочу сказать, нам доставляло больше хлопот поддерживать мир между ними двумя, чем между всеми остальными дамами в комитете, поправилась Полианна. Немножко запыхавшись после предпринятых усилий провести свой корабль между Сциллой отцовского запрета говорить о церковных дрязгах и Харибдой теткиного приказания не говорить об отце. Сноска. Сцилла и Харибда, согласно древнегреческому мифу, два чудовища, якобы обитавшие на прибрежных скалах по обе стороны Мессинского пролива и поглощавшие мореплавателей. Между Сциллой и Харибдой положение, когда опасность угрожает и с одной, и с другой стороны. «Ну, хорошо, хорошо», вставила мисс Полли с досадой. «О чем бы мы ни говорили, Полианна, ты все сведешь к дамам из комитета». «Да», улыбнулась Полианна радостно, «так оно, наверное, и есть, но, понимаешь, они меня воспитывали и...» «Довольно, Полианна». Холодно прервала мисс Полли. «Так в чем дело с этим студнем?» «Ничего такого, что могло бы тебе не понравиться, тетя Полли. Я уверена. Ты позволяла мне носить студень ей, так что, я думаю, ты позволишь отнести на этот раз ему. Понимаешь, сломанная нога — это не то, что лежать всегда, как миссис Сноу, и после одного или двух раз она получит все остальное». «Он?» «Сломанная нога? О чем ты говоришь?» Полианна взглянула на нее с удивлением. Затем на ее лице изобразилось облегчение. «Ах, да, я забыла. Ты же не знаешь. Это случилось, когда тебя не было. В тот самый день, когда ты уехала в Бостон, я нашла его в лесу, и мне пришлось открыть его дом и по телефону позвать людей и доктора, и держать его голову, и все такое. А потом я ушла и не видела его с тех пор. А когда Нэнси готовила на этой неделе студень для миссис Сноу, я подумала, как было бы хорошо, если бы я могла отнести студень ему вместо нее. Только на этот раз. Тетя Полли, ты позволишь? Да — Да-да, конечно. Неохотно согласилась мисс Полли, уже несколько утомленная. — Кто, — ты сказала, этот человек? — Это мужчина. То есть... «Мистер Джон Пендлетон. Мисс Полли чуть не вскочила со стула. «Джон Пендлетон? «Да». «Нэнси сказала мне его имя». «Может быть, ты его знаешь?» Мисс Полли не ответила. Вместо этого она спросила. «Ты его знаешь?» Полианна кивнула. «О, да. Он всегда говорит и улыбается мне. Теперь». «Он сердит и только снаружи, понимаешь?» «Я пойду и отнесу ему студень». Нэнси сказала, что студень почти готов, когда и заходила в кухню, заключила Полианна уже на полпути к двери. «Полианна, подожди!» Голос мисс Полли зазвучал неожиданно сурово. «Я передумала. Я предпочитаю, чтобы студень сегодня получила миссис Сноу, как обычно. Вот и все. Теперь можешь идти». Лицо Полианны омрачилось, Но тетя Полли, с ней это будет всегда. Она всегда будет больной и еще много всего получит, понимаешь? Но он просто сломал ногу. А нога не будет длиться вечно. Я имею в виду сломанную ногу. Она у него уже неделю как сломана. Да, я понимаю». «Я слышала, что на прошлой неделе с мистером Пендлтоном произошел несчастный случай», сказала мисс Полли довольно чопорно. «Но я не вижу причины посылать студень Джону Пэндлотону, Полианна». «Я знаю, он сердитый снаружи», признала Полианна печально. «Он тебе, наверное, поэтому не нравится. Но я не стала бы говорить, что это ты ему посылаешь. Я сказала бы, что это от меня. Мне он нравится». Я была бы рада отнести ему студень. Мисс Полли опять отрицательно покачала головой. Потом она неожиданно остановилась и спросила странно спокойным голосом. «Он знает, кто ты, Полианна?» Девочка вздохнула. «Я думаю, нет. Я сказала ему однажды, как меня зовут, но он никогда не обращается ко мне по имени. Никогда». «Он знает?» «Где ты живешь?» «О, нет. Я никогда ему не говорила». «Значит, он не знает, что ты моя племянница». «Не думаю». С минуту длилось молчание. Мисс Поля смотрела на Полианну и, казалось, не видела ее. Девочка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, слышны были ее вздохи. Вдруг мисс Поля, вздрогнув, поднялась. «Хорошо, Полианна», — сказала она все тем же странным голосом, столь непохожим на ее обычный. «Ты можешь...» «Ты можешь отнести студень мистеру Пендлитону как подарок от себя самой. Но помни, это не от меня. Постарайся, чтобы он не подумал, что это от меня». «Да, спасибо, тетя Полли», — ответила обрадованная Полианна, выбегая из комнаты.